Поглощая горячие сдобные булочки и чай с молоком, жить захотелось, причем с молодой. Симпатичная официантка, кстати, вполне подойдет. Обдумывая проблемы ремонта, где взять шестерню? Надо рассуждать логически, где они вообще могут быть. Технопарк отпадает, там меня скушают сразу. Автомастерские? Учитывая унификацию, вполне вероятно. Адреса в бесплатной газете есть, газету с собой. Вот только тащить туда редуктор... Черт, ну я баран, совсем мозги отмерзли. Там же электромобиль, раскуроченный в гараже. Дождусь окончания стирки и скорее назад. Помахивая пакетом с выстиранным и отжатым бельем, Тридцать единиц. Все удовольствие. Заворачиваю за угол. И лоб в лоб встречаю вчерашнюю компанию быкоподобных люмпенов. Ну и рожи. Сплошной ночной кошмар, девственницы. Пакет в левую руку. правой готов выхватить нож. Прохожу мимо. Очень недружелюбные взгляды. Надеюсь, мой был не менее злобным. Черт, что за дом? Прищепок не найдешь. Никакого порядка. Хорошо, что ветерок совсем слабый. На натянутом между деревьев шпагате колышутся досыхающие элитные вещички. Редуктор аккуратно разложен в порядке разборки. Иду с фонарем и испорченной шестерней в гараж. Спасибо автомеханику, что вытащил коробку передач. Но как я забодался ее разбирать? Тем не менее, результат в руках. Неотличимая деталь, только целая. Параллельно перелил из поддона в бутылку автомобильное масло. Пригодится. Эх, тяжелая эта работа. Затягивать назад редуктор. Солнышко ощутимо пригревает. Я весь вспотел. Могучий рывок поставил. Теперь сборка. Еще раз проверяю соединения, добавляю смазки, двигаю ручак. Гух-гух-гух. Работает. Ставлю кожух, затягиваю болты. А громко, оказывается, ветряк лопастями машет. Хотя ветерок слабый, метра два в секунду. В основании колонны открывает дверку контрольного пульта. Кнопка разблокировки. Пропеллер плавно развернулся, точно против ветра. Тумблер энергия. Только бы не было КЗ. Нет, норма. Горит неонка. Бегу в дом. Электрощиток радует сообщением. Обнаружена работа генератора. Направить энергию во внешнюю сеть? Чего? Нет, какая наглость. Если мне, то ноу-лиминт. No Если им, то дайте. Повторником не подаем, и вообще, я Чубайсов как-то не очень. Решительно отказываюсь. Дисплей повещает Энергия подана во внутреннюю сеть Эко-дома. Ноу-лимит no термостат. Дом это мне, Эко пока не ясно. В ветреную погоду надо будет попробовать отправить во внешнюю сеть. Может, лимит появится? С воодушевлением, щелкало тумблером освещения в коридоре. Не понял. Нет электричества. А куда оно девается? Черт, там же еще преобразователь в подвале. Подвал встретил горящей лампочкой. Ура! И светящимся дисплеем преобразователя. М да никак не привыкну. Причудом местной электронной промышленности. Аппаратура образца наших 90-х соседствует с продвинутыми сверхсовременными агрегатами. Дисплей сенсорный, хотя и монохромный. Отличное контрастное изображение. Верхняя полоска – подаваемая энергия. Под ней строки потребления. Заключительный сводный отчет. Сейчас все идет на зарядку резерва. Так, это аккумуляторы. И отопление. Освещение, розетки, водонагреватель по нулям. День будет теплый. Убираем отопление. Добавляем к освещению. Ой, какая умная машина. Появляются условные пиктограммы электрических ламп. Тройки хватит. Розетки. А мне много не надо. Только запитать любимое радио. — Водонагреватель. — Ага, а где вода? — Краны-то пустые. — Кстати, надо заняться. — Да, и полоска с недвусмысленным обозначением «солнечная энергия» пуста. — Понял. Этим тоже надо заняться. Разобрался с выключением лампы в подвале. Оказывается, свет гасится выключателем при закрытой двери. — Открываешь дверь. Загорается, независимо от выключателя. умно Снова в коридор, щелкает тумблером. Горит собака. Весело напевает радиоприемник. Снова с печалью вспомнились друзья и братишка-солдат. Разбираюсь в мансарде с проводкой солнечных батарей. Чем больше я разбираюсь, тем яснее понимаю, что тут кого-то очень не любили. Нечаянно так напортачить невозможно. Все сделано специально. В логическую схему прекрасно укладывается и болтик в редукторе, и мангал на канализационной трубе. Многократно перегнутые до поломки внутренней жилы порвота в трех сборках, умно недостыкованные в четвертой, недотянутые винтики, Во всех распределительных коробках. То есть согнутый под определенным углом провод функционирует. Касающиеся контактов провода ток проводят. Но любое шевеление и все. Привет, электричество кончилось. Хорошо, что соединение выполнены под отвертку. И отвертка имеется. Обошелся без скруток. Только осталось закрепить переставленные распределительные коробки. Глянул на часы. Ого, уже два. Кто-то посасывает в желудке реально. Надо бежать обедать. После обеда заглянул к ветряку. Машет крыльями, подлюка. Снял высохшие. Вот, и с нательным бельем проблем нет. Чистое очень кстати. Продолжаю исследовать проводку солнечных батарей. Похоже, что неисправности устранены. Закрепляю распределительные коробки, затягиваю последний винт, спускаюсь в подвал. Есть подача энергии от солнечных батарей. Появился и статус аккумуляторов. Уже процентов 15 емкости набрали. Как-то автоматически начинаю мечтать о разогретых в микроволновке пирогах на ужин и горячем чае. Благо, что заварку и сахар в кухонном шкафу нашел, рядом с грязными чашками. М-да. Теперь о грязи. А не поковыряться ли в водопроводе? На первый взгляд, водопровод выполнен идеально. мощно колонна, не меньше, чем на две тонны воды. Подающий насос, наверное, из колодца качают. Сто-литровый бак водонагревателя Со встроенным насосом. Очень знакомая штука. На верхние этажи вода должна подаваться двумя другими насосами. Установлены, проводка подведена. На кухне под раковиной стоят круглые банки фильтров. Краны шаровые, все открыты. Где вода? Детально изучаю. Трубки от раковины, простукивая их рукояткой отвертки. Пусто. Пусто, пусто. Безрезультатно ползаю уже час. Подобрался к накопителю. Гляжу на его нижнюю часть и до меня начинает доходить. Зачем у него сбоку, сантиметров на пятнадцать и выше до нища патрубок с краном и заглушкой? Почему водопровод подключен к патрубку на самом основании бака? на мысль натолкнула отстоявшаяся вода в наших бутылях на свалке, точнее, каждый раз образующийся на дне осадок. Чем лучше вода из колодца? Только тем, что осадка меньше. Но он есть. Вот и здесь толковые сборщики типа нечаянно перепутали выводы и подключили водопровод к нижнему патрубку для сброса грязи, Оставив необходимый заглушенным. Грязюка накопилась, отстоялась и закупорила трубу. Интересно, чем Михаил так достал народ, что его столь яро ненавидят и изощренно гадят? А кого еще можно избрать виновным? Блондинку Елену? На блондинок обижаться невозможно, в принципе. «Ну, в целом мне нравится ход размышлений, но что делать дальше?» «Перекрыть кран и переставить трубку водопровода». «Перекрыть кран». «Вот где основная засада. Нижний отказывается поворачиваться принципиально, даже от усилия, близкого к критическому». «Ну, роботеги, благодарю вас категорически». Надеяться, что скопившаяся в трубках грязь границу забитого примерно вычислил. Будет и дальше, могуче держать две тонны воды, можно, но закон всемирной подлости никто не отменял. Уверен, что начну шевелить трубы, и вся булькающая радость чистюлей с нереальной скоростью затопит кухню, коридор ринется в подвал, а там, между прочим, преобразователь. «Сердце электрической цивилизации!» «Нет, рисковать нельзя. Отложим полную разборку, а воду будем брать из бокового патрубка. Его запорный кран вроде работает».